Глава 21. Страна 1. 13 мая. Среда Димка припарковал скутер возле потрепанного логана и решил перед сменой перекурить. Он уселся на парапет, покачивая ногами. Погода стояла солнечная, с еле заметным ветерком, и теплая до лета оставалось рукой подать. Парковка медленно заполнялась. Те, кто побогаче, стоматологи, всякие, урологи-венерологи. Проктологи и приближенные к главврачу высаживались из личного транспорта. Кто победнее, шли пешком или на велосипедах добирались. Зарплата медиков шиковать особо не позволяла. За вхоз, дядя Паша, одетый по-летнему, в шортах и майке, шкрябл метлой по асфальту. На дядю Пашу заглядывался весь медицинский персонал женского пола, особенно средних лет. Димка автоматом отметил, что фигура у него похожа на Соболевскую. Такая же подтянутая и мускулистая. Лицо в многочисленных шрамах, с повязкой на одном глазу. И натянутая на голову косынка делали вхоза похожим на откинувшегося с корабля старого пирата. Или на бывшего военного. Чуров приехал, когда Димка давил окурок в урне. Махнул рукой, мол, подожди. Защёлкнул пультом двери своего аутландера и не торопясь дошёл до двери. «А ну пошли со мной!» Мотнул головой врач-лаборант и чуть ли не пинком пропустил Куприна вперёд. «Ты чего, Василич, охренел?» Димка дёрнулся, чтобы пробить двоечку, но вовремя остановился. «Идём!» Пенсионер решительно двинулся в сторону лаборатории. «Привет, девочки! А где Кудельман?» «Так не вышло сегодня», — доложила медсестра, сортируя баночки с анализами. «Заболела». «Понятно!» Чуров открыл кабинет за флаба. Дождался, когда Димка зайдёт внутрь, и захлопнул дверь. «Садись!» «Так в чём дело-то?» Врач внезапно смутился, опустился в кресло за флаба, крутанулся. «Такое дело, Дмитрий», — сказал он. «Ты с лаборанткой Кудельман в каких отношениях?» «С кем?» «Ну, с Майей!» «А, с этой?» «Да уже ни в каких!» Васильевич приподнял кулак, чтобы грохнуть по столу, но опустил его аккуратно, и звук получился тихий и неубедительный. В общем так, девчонки болтают, что увольняется она из-за тебя, потому что ты ей голову закрутил, а потом бросил. Да пошла она. Димка не чувствовала за собой никакой вины. Вообще, что вам всем за дело до моей личной жизни? И это, Василич, ты чего здесь, а не в патологии? Повысили, что ли? Дурак, какое-то повышение. Ну да, временно, потому что этого ситуация требует. И чего я тебе объясняю, мало ещё вопросов задавать. Ладно, ты знаешь, что Майя внучка не Угу. «Жопой по лугу. Отец её Мишка Кудельман. Не Фёдова сын. Очень просил меня за дочкой своей присмотреть. Потому что она любимого дедушку потеряла. Дядю опять же. И вообще хорошая девочка. Тут ты вперся со своей пиписькой перевес, Задурил голову, и она вам всё бросить решила». «Темнишь ты, Василич», — изобразил Димка майора Соболева. «Хорошо получилось. С прищуром». Чуров аж вздрогнул. «Так и быть», — сказал он. «Лучше от меня узнаешь». В общем, было у Нефёдова два сына дебила и дочка потоскуха. та ещё семейка. Жили они дружно, сволочи, а другим не особо давали. Мне Майя сказала, что её отец уехал отсюда сразу после школы. Осторожно заметил Димка. – Ага, как же, здесь он после школы учился, на фарме, а потом у нас в больничке лекарствами барыжил. Свалил отсюда, когда милиция его за жопу взяла, в столицу умотал. Там народу много, не найти. «В общем, твой отец, он с моей дочкой встречался». «Да ну». «Хрен загну. На рубеже тысячелетия это было. Папашка твой из армии откинулся. Помыкался по местным бандитам. А потом к Нефёдову шеферить пошёл. Что по сути одно и то же. Моя Зинка только школу закончила. Ну и они встречались. А потом Мишка Нефёдов на неё глаз положил. Его отца твоего отбил. А отец твой твою мамашу. У его брата. Короче, вся эта Санта-Барбара к чему. Мишка в столицу сбежал. Там женился». «Взял фамилию жены, аптеку себе купил, сначала одну, потом ещё парочку, в общем, не бедствовал. А Серёга Куприн через два года сгинул, Ну ты в курсе. Земля ему пухом, как и почему он помер, никто не знает». Чудеса. Димке по большому счёту на всё это было наплевать. Кто там с кем переспал, отца он никогда не видел. А мать с восьми лет, только эпизодически. Я-то тут при чем? Погоди, Мефёдов гикнулся. Мишка на похороны приехал, увидал Зинку, и тут у них старая страсть взыграла. Через 30 лет? 25, но всё равно, идиоты, они до старости мозгом двинутые. Не лечится этот гормональный дисбаланс. В общем, с Германом мы теперь вроде как на разных сторонах. И смотреть в глаза ему мне неудобно. А Кудельман этот вон Майю в больницу пристроил, и ему тоже отказать неудобно, дочь всё-таки. Его? Моя дебил за любовника своего переживает. Так это ты. Пётр Васильевич виноват, а не я. Димка обрадовался. — Из-за тебя всё, то есть из-за дочки твоей, Зинаиды Петровны Чуровой, я ей тортик куплю на новое семейное счастье. — Ты, трахарь-террорист, не возбуждайся так раньше времени. С делами нашими покойницкими можешь попрощаться, потому как если с Майей не разберёшься, Зинка тебя уволит. Хотя чего тебе, ипотеки нет, жены тоже. Проживёшь как-нибудь? — Ну уж нет. Димка встал. Не дам благому делу пропасть. Поеду выручать тебя, Василич. Угу. Судмедэксперт достал лист бумаги. Зачиркал карандашом. Беги, герой. Только смотри, Кудельманов на радостях не заделай десяток. Жалеть потом будешь, потому что вся их семейка на голову тронутая и гнилая. Вот адресок. Майя жила в кирпичной пятиэтажке в квартире 13. Район электромеханического завода был из средних. Совсем дурной славой не пользовался, и престижным его бы никто не назвал. Здесь обитали обычные работяги и их непутевые потомки. Машины у подъездов стояли старые, мусорка у пятерочки на углу была переполнена. И Димка уже инстинктивно подобрался, собираясь найти виновных, но вспомнил, зачем сюда приехал и в каком мире находится. Тринадцатая квартира находилась на пятом этаже. Молодой человек взлетел по лестнице. Заодно помог старичку занести сумку на четвёртый. «К нефёдровым?» Старичок воткнул ключ в скважину. «Как вы узнали?» «Так весь этаж ихний. Раньше этот старый козёл сдавал квартирки-то, житья не было. А теперь вроде как внучка поселилась. Тихо, только на гитаре играет иногда. Песни мелодичные и красивые. А ты чего, друг её?» «Нет, по работе. В больнице вместе работаем». «Это хорошо». Старик толкнул дверь. «Дело благородное. Спасибо за помощь. Не буду задерживать». Димка ему тоже был благодарен за короткое прощание. Про больницу он сболтнул зря. Обычно люди, когда узнавали, где он работает, тут же начинали жаловаться на болезни, требуя как минимум консультации, а лучше лечения на месте. Дверь в тринадцатую квартиру была потрёпанная, почти как у Соболева и его соседей. Дима постучал, подождал, потом нажал кнопку звонка, ещё раз постучал. Открылась не эта дверь, а соседняя. Майя стояла с веником и совком в руках, вся пыльная и злая. «А, это ты. Чего припёрся?» «Поговорить надо». «Всё уже обсудили». «Да погоди ты». Димка протиснулся в квартиру, паелозив по небольшой женской груди. «Ответ на вопрос. Ты из-за меня уволиться собралась?» «Слишком ты много купри на себе думаешь». «Ладно, вот, держи». Он вытащил из кармана лист бумаги, протянул. «Что это?» Майя подозрительно посмотрела на листок, но не взяла. «Это чтобы между нами не было недопонимания», — дипломатично ответил молодой человек. «Ты, Майя Михайловна, пожалуйста, прочитай. Минута, и я уйду». «Ладно». Девушка бросила веник и совок на грязный пол, взяла такими же грязными пальцами бумажку, развернула, пробежала глазами. «Теперь объясни». «В общем, Кирилл не Федов, мне не отец». «Я эту справку у бабушки в документах нашёл, уже когда она умерла. На дату посмотри». «2010 год». «Да, мне тогда 8 лет было. Она тест ДНК сделала. У деда взяла образец. И из отцовых вещей. А потом меня к себе забрала. Значит, тоже сомневалась, родной я или нет». «На принтере напечатал». «Майя повертела лист со всех сторон». «Нет, вроде настоящий. Я эту лабораторию знаю, до сих пор работает. Ладно, но это ничего не меняет». Точнее, для нас. Между нами всё кончено. Договорились. Только ты уж, пожалуйста, выйди на работу. А то меня твоя будущая мачеха со свету живет. Димка сделал жалобное лицо. Ну и я тебе здесь помогу. Всё равно у Чурова на три часа отпросился. Так уж и быть. Девушка рассмеялась. В честь того, что мы не родственники. Но будешь мне должен. Одной уборкой не отделаешься.